Глава 18 Бабушка укрыла меня пуховым одеялом. Мне было хорошо, тепло и легко. Как бывает только в детстве, когда уверен, что впереди ждет еще море любви и радости. Спустя некоторое время тепло сменилось жаром. Я попыталась сбросить одеяло, но оно словно приклеилось к моей спине. Причем в местах, где оно соприкасалось с кожей, пекло все сильнее и сильнее. «Бабуля, мне жарко!» – захныкала я, снова безуспешно попытавшись скинуть одеяло. «София, просыпайся!» – вдруг велела мне бабушка мужским голосом и почему-то по-английски. При этом она потрясла меня за плечо, которое тут же обожгло болью. Я подскочила на постели и закрутила головой по сторонам, не осознавая, что происходит. «Где я? Что со мной?» И уже просыпаясь, начала понимать, что я не дома, и это не мой продавленный диванчик. Повернула голову направо, уже зная, кого там увижу. Джон не выглядел злым или раздраженным. Напротив, он был обеспокоен. И очень внимательно смотрел на что-то на моей спине. Я повернула голову, и меня тут же обожгло колким жаром. Мое левое плечо было ярко-алого цвета. Впрочем, и правое от него не отставало. Как я убедилась пару секунд спустя. «Мамочка моя, я сгорела!» Малейшее движение причиняло боль. Спину жгло так, словно я, как пресловутый Иван-дурак из сказки, прыгнула в котел с кипящим молоком. Я растерянно взглянула на Джона, надеясь, что он подскажет, как быть. В такую ситуацию я еще не попадала. Бабушка всегда жестко следила за нашим с Мишкой здоровьем, И даже сейчас, когда ее уже не было рядом, я на автомате продолжала весной пить витамины, а зимой чай с малиновым вареньем. «Пошли отсюда!» – велел Джон и двинулся к лестнице. Заметив, что я замешкалась, он гаркнул приказным тоном. «Быстро!» Я подскочила, но тут же опустилась обратно на диван. Голова закружилась. Меня накрывала слабость. Сидеть было больно. Трусики купальника приоткрывали большую часть ягодиц. И хоть я и не видела, но было уверена, что моя попа сейчас тоже красивого красного цвета. Впрочем, как и половина моего тела. «Обопрись на мою руку», — скомандовал Джон. И я с облегчением подчинилась. «Так хорошо, когда рядом есть тот, кто может взять за тебя ответственность. И тебе не нужно думать самой, как и что сейчас делать». Если бы мне не было так плохо, наверняка я бы сильно смущалась того, что он держит меня почти обнаженную, касается моей кожи. А так, все свое внимание я сосредоточила на том, чтобы не упасть на лестнице. А затем в коридоре по дороге к своей каюте. К тому же начала подступать тошнота. Джон привел меня сразу в ванную. «Раздевайся», — велел он, включая воду. «Что?» Пусть я и плохо себя чувствовала, но полностью раздеться перед посторонним мужчиной, который к тому же мне нравился. Ладно, я сейчас выйду, а ты полезай в ванну. Кажется, Джон понял мои сомнения. Он оставил меня одну. Я опустилась на бортик и потрогала воду пальцами. Она показалась мне ледяной. А может, это потому, что мое тело просто пылало. Я сняла купальник и полезла в ванну. Точнее, попыталась. Вода обжигала стужей. Даже в бассейне, наверное, было не так холодно. Я пустила в ванну одну ступню и ждала, когда правая нога более-менее привыкнет к леденящему ощущению. «Я же сказал, полезай в ванну! Что здесь непонятного?» Злой голос заставил меня вздрогнуть почище ледяной воды. Я подняла голову. Джон смотрел прямо на меня. И тут дошло. Я же совершенно, абсолютно неприлично голая. Еще и сижу так, что почти все стратегические места открыты его жадному взору. Руки лихорадочно задергались то вверх, то вниз, прикрывая самое дорогое. По очереди. — Отвернись! Ультразвук достиг своего максимума, и Джон резко развернулся в сторону выхода. — Извини, я не подумал. Его голос звучал растерянно. «Просто ты не послушалась. Вот я и...» «Я хотела, но там холодно». Попыталась оправдаться, но получилось какое-то жалобное бление. «Тебе нужно залезть в эту ванну, пожалуйста». Теперь он уговаривал. «Я помогу». «Нет». Уже начинавшее было размекать, я снова ощетинилась. «Я не буду смотреть, обещаю». Джон закрыл глаза и двинулся ко мне. Я наблюдала, как он медленно приближается шаг за шагом, и меня накрыло ощущение дежавю. Словно это уже было когда-то, давно. Может быть, даже в прошлой жизни. Но казалось, я хорошо знаю этого мужчину, и более того, могу ему доверять. Я больше не кричала, лишь молча наблюдала за ним, когда он подошел совсем близко, протянула руку и коснулась его ладони. Сильные мужские пальцы тут же обхватили мою кисть. Давай, произнес Джон сиплым шепотом. Я держу тебя. Я оперлась на его руку и с протяжным стоном опустилась в ванну. Вода ледяная! пожаловалась ему. Тебе кажется, возразил этот изувер, она комнатной температуры просто у тебя жар. Но жар схлынул буквально через пару минут. Зато теперь меня бил озноб. Зубы так звонко и виртуозно выбивали барабанную дробь, что меня сейчас руками оторвал бы любой оркестр. «Все, вылезай», — велел мой мучитель и протянул полотенце. «Не вытирай спину, просто промокни». Поучал он, по-прежнему не глядя на меня. Но, разумеется, я не собиралась растираться. Любое прикосновение кожи было адски болезненным. Но мне все равно пришлось обмотаться полотенцем, потому что голой, рядом с этим властным боссом, я чувствовала себя совершенно беззащитной. А теперь ложись в постель. Последовал следующий приказ.